Шульц затек. Он подозревал, что в его грузном теле б о л т а х а е т с я не очень крепкий моторчик, плохо кровь гоняет, но до врачей он не доходил. Рассуждал так: если уж совсем будет п л о х о д да о не с у т Чтобы преодолеть кровяной застой, надо было периодически вставать, разминать т е л е с а Он покрутил шеей, покачал влево вправо свой большой надежный череп, сделанный еще в СССР, поморгал отечными глазами. Но до приседания дело не дошло. Он не настолько был высоковед, ц чтобы вдох глубокий, руки шире. Снова сел в свой кожаный стул. Идеальный порядок на его столе освещался из летнего окна утренним солнцем. Он всегда работал утром. Утром было легче сосредоточиться. Вечер – время для чтения. Чтобы догнать классиков и обогнать конкурентов современников, нужно было знать, что они там пишут и чем дышат. Кто еще дышал? Приходилось читать по вечерам. Шульц вкусно с о з н а н и е м дела почесался и вернулся к своему четвероногому другу, взял ручку и пошло, пошло. Жанр: дионисийский дискурс. Тема та же. Итак, поправив жидкие волосы, слегка закрывающие уши, сняв и протерев краем пиджака круглые профессорские очки, намекающие, что этот парень далеко пойдет. Симутин сидит под вопросительным взглядом официанта и чувствует, что скоро задымится от этого укоризненного изоркого луча. Далее терпеть эту пристальность уже нельзя, и Симутин заказывает себе пиво. Симутин не разбирался в этом напитке, зато он видел, как беременный, видимо, тем же пивом, мужичок за соседним столиком попросил себе вначале одну, а потом и вторую порцию какого-то бренда с трудно выговариваемым названием. Не стирая п е н ы с полных губ, Пивной эксперт довольно покрякивал, поглаживал выкаченный футбольный живот и вообще всем своим видом демонстрировал полное приятие происходящего. Ну, Алексей и заказал себе то же самое, приятие, и приготовился принимать. Валежный официант с татуировкой, в з б и р а ю щ е й с я по шее откуда-то из сорочных глубин к самому подбородку, принес заказ. Татуированный тяжело и неспешно улыбнулся своими твердыми губами. будто не предназначенными при сотворении для улыбки. Выглядел парень угрюмый, работа его явно не вдохновляла. Бокал, подумал Семутин, принимая конус из тонких фортепианных пальцев, г л и н ц е в и т ы й такой со слезой. Пиво оказалось невкусным, зато дорогим. Отец, скучно проживающий в провинциальном городе свою скучную жизнь, присылал Семутину каждый месяц неплохую стипендию, чтобы сыну жить было лучше, жить было веселее. Поэтому Семутин младший мог себе позволить. Он с благодарностью вспоминал дающую отцу заработок малую родину. Обычно такой вот усредненно провинциальный город называют городом Н, а мы будем оригинальными, пусть это будет город О, или О город. Мама поддерживала петербургскую жизнедеятельность Семутина по большей части наставлениями. Поэтому Симутин нередко забывал в съемной квартирке телефон, чтобы потом ответить на все двенадцать непринятых вызовов разом. Это было куда как экономнее, чем носить настерную жужелицу с собой. По этой причине Симутин сейчас не мог связаться с друзьями, которые как-то подозрительно задерживались, видимо, единовременно попав либо в пробку, либо в зомбиапокалипсис. Между прочим, гастрономически неразборчивые зомби могли бы натворить бед. Это Алексей знал по опыту. По крайней мере, так утверждали режиссеры фильма, который он посмотрел позавчера. Не то 28 дней спустя, не то 28 недель спустя. На всякий случай, то есть для апокалипсической храбрости, Симутин быстро выпил свое пиво. Спирты были в нем мягкие, но настырные. Они переключали Симутине фокус. Раньше он видел отсутствие друзей и грядущую диссертацию, а теперь вдруг начал видеть, что в ресторане сидят девушки. Девушки остро корябали своей созревшей красотой. Псимутин с удивлением выяснил, что они интереснее не только профессора б а ш л ы к о в а да-да, того самого, и его городской прозы, но и а в т о р с к о й п е с н и даже самого Владимира Высоцкого. Девушки нравились, все три причем, тонкие такие, именно что девушки. Для этого, наверное, и шпильки, и весельки в ушах, и ноготки длинные, чтобы подчеркнуть тонкость и хрупкость. тонкая веревочка куда удобнее для петельки и арканчика. это тебе не семипудовая купчиха, таким-то тросом кого уловишь. пока Алексей любовался и созревал для чего-то, две дамы встали, соприкоснулись тональными щечками с третей и у п о р х н у л и Алексей зачем-то застегнул на единственную пуговицу свой красный клетчатый пиджак под столом, тот некрасиво съежил рубашку и с и м у т и н снова его расстегнул, оправил рубашку. огладил правой рукой бороду, как это делают в советских фильмах задумавшиеся мужики. Правда, бороды у Семутина не было, зато мужиком он себя уже чувствовал. Наконец, решился. Далее в рукописи Шульца шел р о с ч е р который означал пропущенный эпизод. Писатель пока не решил, как их познакомить. Ясно было одно: познакомились. Жанр: косвенный диалог. Тема: обретение взаимной симпатии. Несомненно, она затевает какую-то масштабную кампанию. Какетство. Да, и оно было, но за спиной всего этого пряталось нечто другое, то, чего он никак не мог уловить. И Алексей попробовал провернуть двойной трюк. Он покажет ей, что она его сильно увлекла. О, как он неровно дышит. Но одновременно как бы не в з н а ч а й уронит несколько полужестов, полуфраз, полунамеков, что все это не больше, чем игра. И она будет мучиться и з н ы в а т ь между этими двумя полюсами, не зная, какой из них реальность. Какая-то далекая сладостная пучина влекла его, присоски его души подались в ее сторону, и он вооружившись этими полу, точнее защитившись ими, дал волю своим чувствам. Так искренне улыбался и так мило шутил, словно будучи под маской, словно зная, что его не раскусят, он открылся ей и своему темному увлечению. чувствуя в этой девушке п р и с т а л ь н у ю к себе нерешительность. В нужный момент он подбросил ей несколько маленьких улик, крючочков, и они были п р о г л о ч е н ы О, как она изменилась в лице, когда почувствовала их! Ни один мускул не дрогнул, она умела, но как она изменилась! Даже он, даже такой неопытный, этого не заметить не мог. А что же она? Она хотела завлечь. Она, выбрав мышку, хотела быть кошкой. И объект, и он вроде открылся, подался и поддался. Ну, не может быть сомнений, он зацеплен. Такой зеленый еще, он все глубже увязает. И вдруг обрыв. Неожиданное открытие ошпарило ее. Нет здесь никакой ее власти, и игра идет по его правилам. Да, да. Этот странный человек, такой неловкий на вид. оказался каким-то темным, глубоким, проницательным. Ей стало грустно и даже кажется страшно. Вдруг ей почудилось, что таким зажатым и несуразным он-то ей и нравился. Да нет же, стал д о р о г Именно такого, зеленого и неопытного она и хотела. И вдруг такое. Она сидела подавленная и как-то виновато улыбалась. Она признала поражение и хотела закончить партию. А он. Он уже стал жалеть, что ввел ее в это состояние. Даже не так, в это осознание. Надо было как-то мягче, чтобы были пути для отступления, чтобы, не показавшись лжецом, можно было ловко вывернуть снова на дорогу взаимного сердечного расположения, на дорогу наивности и неопытности. Но теперь он сам стал жертвой своей же мимикрии. к о л е я задан, как свернешь? А из тома в груди расползалось все сочнее. Сердце трепыхалось все неистовее, а ком в горле становился все тяжелее. Так они молчали довольно долго. Она переживая свое поражение, он, в общем-то, тоже. Наконец она еле уловимо поцеловала его, это был акт о капитуляции, и навсегда ушла.